Глава 24. Нет счастья без несчастья. Дэмия Первым порывом, когда я увидела Нарейна, было вскочить с колен Кайрона и отойти в сторону. Но он быстро прошел, уступая место здравому рассудку. А почему, собственно, я должна его смущаться и чувствовать себя не в своей тарелке? Он мне никто, причем уже довольно давно. Кай мой жених на всех законных основаниях, и я могу делать с ним все, что угодно. «А на Рейн пусть смотрит и завидует, ведь его шея так и не познала моих клыков, хотя он так упорно предлагал укусить себя». «Я...» — кашлянул мой бывший, недовольно сверкая взглядом от увиденного. «Помешал вам?» «Есть немного». Чуть поморщилась я, тем самым показывая своё недовольство от его прихода. «Не вредничай», — усмехнулся кайран заглядывая в мои глаза и изображая влюблённость. «Мы еще успеем побыть вдвоем. Для этого у нас есть целая жизнь». «Как искусно играет!» — хмыкнула мысленно, чувствуя своей пятой точкой возбуждение высшего. Специально чуть поёрзала ощущая, как мужские пальцы сильнее вонзились в мою талию, безмолвно прося сидеть смирно. По выражению лица кайрана нельзя было сказать, что он зол от прихода друга. Но мне почему-то казалось, что на самом деле Кай пребывал в ярости от его визита, «У тебя явно что-то срочное, если ты пришёл с самого утра», — произнёс мой жених, удерживая и не позволяя встать с его колен. «Хотел попросить у тебя помощи», — кивнул на Рейн с трудом, но всё же беря себя в руки и делая вид, что увиденное его ни капли не затронуло. «В чём именно?» — скинул брови Кай, подхватывая круассан с тарелки и со всей невозмутимостью поднося его к моим губам. Не раздумывая и стараясь выглядеть естественно, я откусила кусочек, чувствуя на себе взгляд бывшего. «Смотри, слюной не подавись!» — рыкнула я, испытывая отвращение к этому вампиру. «На Рейн!» — позвал Кай Высшего. «Так в чём тебе нужна моя помощь?» — вновь спросил он. «Хм!» — кашлянул бывший, прочищая горло. «Хочу приобрести скакуна, а ты, как всем известно, знаешь в них толк. Вот я и подумал». Нарейн вновь замолчал, наблюдая, как Кай кормит меня. «Подумал!» — усмехнулся кайран замечая подвисание своего друга. «Что я смогу подобрать для тебя лучшего?» «Именно так!» — взволнованно сглотнул Нарейн, переводя на него взгляд. «Хорошо!» — Кай подхватил салфетку, вытирая ей мой рот. «Можно отправиться сразу после завтрака!» Естественно, я не собиралась присутствовать при выборе животного, не испытывала желания находиться рядом с Норрейном, который своим вниманием чуть дыру во мне не протёр. Нужно было видеть его лицо, когда я встала, а Кай поспешила дёрнуть мою юбку, пытаясь спустить её пониже. Ну кто ж знал, что в гости заявится этот лицемерный прохвост? Я, вообще-то, надела её специально, чтобы кайрану на нервы покапать, а не для того, чтобы отсвечивать пятой точкой перед чужими мужчинами. А Кай, получается, уже не чужой? Возник вопрос в голове. Что бы там ни случилось ранее, я пришла к такому выводу. Лучше пусть моим супругам будет отпрыск клана нориган чем на Рейн или кто-то там еще. У Кая, по крайней мере, есть честь и свои моральные принципы, что несказанно является плюсом. Высший не так прост, но и на гнилую тропу алчности и лицемерия он не ступит, как я уже успела понять. Воспитание ему не позволит. Если так разобраться, то мы с ним даже похожи. Оба не от мира сего. Кайрон с Нарейном уехали, а я решила заняться осмотром поместья, ведь до сих пор так и не смогла познакомиться с домом, в котором живу. «Неплохо», — хмыкнула я, распахивая очередную дверь и наблюдая залитую солнцем комнату, из которой шёл выход на балкон. В ней отсутствовала мебель, но даже без неё она казалась такой уютной, что я невольно шагнула внутрь, рассматривая узоры на стенах. «Здесь получится неплохая детская». Усмехнулась я над самой собой и мыслями, которые проскользнули в голове. Слуха коснулся чей-то голос, и я поспешила вниз, наблюдая Дворецкого, который держал в руках письмо. «Портес!» — позвала я его. «Госпожа!» — он поднял на меня взгляд. «Это что?» — спросила, подходя ближе. «Письмо на имя господина Кайрона от кого?» — перебила я. «Отправитель неизвестен», — невозмутимо ответил Дворецкий, заставляя недобро прищуриться. «Я сама передам ему. Протянула руку, забирая конверт. Дворецкий удалился, и я, убедившись, что осталась одна, скользнула в каминную комнату, раскрывая его. Да, некрасиво, но любопытство превыше всего. И вообще, мы уже почти женаты. Какие могут быть тайны? Глаза забегали по аккуратно выведенным строчкам, с каждым словом погружая меня в пучину ярости и до краев наполняя желанием оторвать голову одной мерзавки и высшему, которому я только начала доверять. Кайран, любовь моя, знал бы ты, как сильно я скучаю по тебе. Какие адские муки испытываю без твоих взглядов и прикосновений. Ты нужен мне словно воздух. Жду не дождусь нашей встречи. Твоя АП. АП рыкнула я с силой, сжимая злосчастный листок бумаги в своей руке. Анхелия Парейн, мерзкая дрянь. Меня обуяла такая ярость, что даже самой на миг стало страшно. Что ж, стиснула я зубы. «Не переживай. Твоё послание обязательно будет доставлено адресату».